Глава 13. Будь у меня с собой блокнот, который, скажем честно, все писатели должны иметь при себе семь дней в неделю, я бы мог записать некоторые направления, в которых можно было улучшить свою технику ведения допроса. Первым в списке была бы необходимость сосредоточиться на подозреваемом, а не только на жертве. И хотя я был рад узнать больше о сыне Росса, про него самого я все еще знал не так много. А так, как больше я не мог докучать ему неделикатными расспросами, я оставил мужчину переживать горе в одиночестве и выскользнул обратно в коридор. Должен сказать, что эта затея с детективным расследованием мне уже нравилась, и я мог понять, почему столько сыщиков-любителей выбирали такое времяпрепровождение. Было бестактно говорить об этом так скоро после убийства человека, и я, конечно, не хотел показаться вторым Гилбертом. Но было весело поучаствовать в подобных приключениях, так что я взялся за расследование. Но прежде чем присоединиться к остальным в столовой, я должен был кое-что проверить. Мне показалось, что если преступник решил убить Сисила внезапно, увидев, насколько тот пьян, оружие должно было найтись за одной из дверей между игровой комнатой и башней. Я подергал первую дверь по дороге и увидел, где мы будем завтракать утром. За следующей дверью оказалась дневная гостиная с небольшим количеством удобной мебели и множеством газет. Ничего интересного там не было, так что я продолжил поиски. В общем и целом я обнаружил кабинет, Укромный уголок, шкаф со старинной посудой, которая, должно быть, принадлежала предыдущим владельцам, и полностью черно-белую комнату, за исключением красного стула посередине и нескольких чучел кошек на стене, что, честно говоря, выглядело слишком жутко, так что внутрь я не заходил. Еще были комната с гигантским фениксом на одной из стен, комната для шитья, а также прачечная, но ни в одной из них... Оружие не нашлось. Я прошел по коридору и обратно и уже хотел сдаться, но потом решил заглянуть еще в несколько комнат в другом направлении. Просто на всякий случай. И что же вы думаете? За первой же дверью, напротив зеркальной комнаты, нашлась оружейная. Конечно, она была оформлена в неподражаемом стиле Сесила Синклера. Одна стена была разрисована яркими красками, но на расставленных стойках были ножи, мечи, пики, копья и, да, ружья и пистолеты. На некоторых из них был герб корнуолисов. И что еще лучше, в одной из витрин нашлось пустое место, как раз подходящее для небольшого пистолета. Орудие убийства определенно лежало там, но теперь я столкнулся с другой проблемой. Я снял несколько пистолетов, но все они оказались незаряженными. «Где этот негодяй нашел патроны?» — размышлял я вслух. Никаких признаков, что в комнате хранятся пули, не было. Поэтому мое великое открытие оказалось не таким полезным. Я надеялся, что смогу исключить возможность того, что убийство было спланировано заранее, но это было возможно только если убийца наткнулся на единственный заряженный пистолет, что маловероятно. Одна тайна вела к другой. И хотя я, вероятно, нашел иголку в стоге сена, какой от нее толк, когда ищешь убийцу? Так что я вернулся к остальным, чувствуя одновременно волнение и раздражение. Несмотря на открытый огонь, который Лакей Мэтью изо всех сил старался разжечь в камине, атмосфера в столовой оставалась прохладной. Это было особенно заметно, когда подали десерт, который обычно должен был улучшить настроение. Бизе, объявил Гилберт непонятно кому, — «я не люблю бизе. «Я пропустил основное блюдо, так что заберу твой десерт». сообщил я, садясь и готовясь насладиться этим необычайно сладким фруктовым блюдом. В безе оказались густо взбитые сливки, разные зимние ягоды, а сверху — темный шоколадный соус, который, хоть и не входил в традиционный рецепт, сделал и так прекрасно сбалансированное блюдо сложнее. Обычно я сладкое не жалую, но был так голоден, что не заметил, какой устроил для всех спектакль. «Восхитительно!» — объявил я, когда в моей вазочке не осталось ни кусочка белой хрустящей основы, ни фруктов, ни капельки сливок или шоколада. Закончив вкуснейшее угощение, я поднял глаза и обнаружил, что взгляды всех присутствующих обращены на меня. «Что такое?» Я потрогал лицо, опасаясь, что там остались крошки. «Но нет ничего». «Ну...» Попытался начать Уилсон, а когда это не помогло, ситуацию прояснила Белла. «Нам всем интересно, пришел ли ты к каким-нибудь выводам?» Выводом? По поводу дела?» Я подавил смешок. «Я поговорил только с одним человеком и съел всего одну порцию десерта. Чего вы от меня хотите?» Тут все взгляды обратились к севшему на свое место Россу Синклеру. Он впал в своего рода транс и, не моргая, смотрел в свою вазочку — точно в волшебное зеркало. Было очевидно, что ничего существенного он какое-то время сказать не сможет, даже после того, как его невеста утешительным жестом коснулась его щеки. «Нечего рассказывать», — наконец произнес я, наклоняясь через стол и забирая вазочку с бизе Гилберта. «Мы поговорили с отцом Сесила, и теперь я знаю его сына немного лучше». Раздавшееся вокруг бормотание показывало, что все нуждались в других заверениях. «Расследование только начинается. Я уверен, после завершения ужина будут новые открытия. Одно дело назначить меня детективом, и совсем другое — заставлять голодать». Я уже начал говорить, как обожающий пирожные мальчишка, поэтому решил больше не упоминать о еде. «Мариус!» — сказала Белла, как раз когда я собирался поднести к рту ложку и насладиться этой восхитительной сладостью. — А теперь-то что? — На пару слов, пожалуйста. И она вышла из комнаты до того, как я успел возразить. Желудок заурчал, но я бросил салфетку на стол и вышел за ней в коридор. Белла открыла первую попавшуюся дверь и уже собиралась войти, но увидела, что это небольшой шкаф, где хранились бокалы, бутылки и графины. — Это не пойдет. пожаловалась она и перешла к следующей ты скажешь почему оторвала меня от ужина вместо ответа на вопрос белла воспользовалась случаем раскритиковать меня в твоем возрасте одной порции десерта должно быть достаточно это вредно для здоровья что значит в моем возрасте мне 28 да а 28 это почти 30 а 30 это почти 40 моему отцу было немногим больше 50 когда он заболел Причину болезни герцога Хёртвуда мне еще предстояло узнать. «Дорогая Белла, будь добра, скажи, почему ты так волнуешься?» Она покачала головой, и я вспомнил, как часто в детстве Белла обращалась со мной как с дурачком, хотя на самом деле я был очень смышленным ребенком. «Право слово, Мариус, я думала, это очевидно. Это же не я набиваю рот безе». «Но я не успел съесть свое, Я сдался, не закончив. «Хорошо, что мы не поженились, если вот так бы ты со мной обращалась». Каждое мое слово гвоздем вбивалось в кожу. Я впервые, пусть даже косвенно, упомянул свою последнюю ночь в Британии перед войной. В ту ночь я отправился в лес семейного поместья Беллы с охапкой цветов, чтобы украсить наш домик на дереве, и ждал ее в этом счастливом уголке. Она даже не могла взглянуть на меня и быстро сменила тему. Я привела тебя сюда, чтобы поговорить». До этого я не обратил внимания на то, где на самом деле находится это здесь. Комната представляла собой идеальный квадрат и выглядела более практичной, чем те, что я видел до этого. По двум сторонам стояли столы, а на низкой книжной полке на одной из стен лежали бумаги и папки. Будто это был кабинет, живущего в поместье бухгалтера. Я ничего не сказал, поэтому Белла продолжила. «Я бы хотела узнать, что ты собираешься делать дальше». «Я думал, это очевидно. Собираюсь пойти и доесть ужин». «Не могу отрицать, что мне нравилось ее дразнить». Белла фыркнула, и я вновь вернулся в детство, когда мы постоянно подшучивали друг над другом. «Мариус, я имела в виду расследование. Как я уверена, ты прекрасно знаешь». «Ах, расследование!» — улыбнулся я. Не сомневаюсь, с моей стороны это было ужасным проявлением дурного тона, учитывая, что в башне лежал мертвец. Но я наслаждался каждой минутой. Я вообще-то надеялся, что убийца не выдержит давления и сам придет признаваться. Я притворялся дурачком, поэтому Белла взяла на себя привычную роль моего добросовестного друга. Но правда, Мариус, ты должен отнестись к делу серьезнее. Ты же понимаешь, что наши жизни могут быть в опасности. В этот момент я слегка отвлекся, оглядываясь, и заметил алебастровый камин с искусной резьбой. На нем были изображены различные фигуры, напоминающие Гая Фокса, а на самом верху, высоко над пустым очагом, стояла статуя какой-то давно усопшей женщины. Она была одета в летящие одежды, напоминая одновременно королеву Елизавету и Деву Марию. На каминной стене висел портрет, который, как я мог лишь догадываться, изображал само семейство Карнуолис. Три поколения стояли вместе большой группой, с дедушками и бабушками посередине и их многочисленными потомками вокруг. Картина была не очень древней. Сложно представить, какие перемены в жизни вынудили такой выдающийся род продать свой дом. Некоторые семьи война стерла с лица земли. Были уничтожены целые поколения мужчин, но это не объясняло пропажу их состояния. Что бы ни привело к их падению, все выглядели болезненно бледными, и я заметил семейное сходство с вырезанными на камине фигурами. «Мариус, ты меня слушаешь?» — спросила Белла. А я по глупости ответил правду. «Нет, извини», — разглядывал камин. «Очень любопытно сделан, ты не находишь?» Она взяла меня за подбородок и повернула мою голову к себе. Мне ужасно жаль отвлекать тебя, но я пыталась объяснить, как важно, чтобы ты продолжил свою работу. Кто знает, что может случиться, если ты откажешься? Глаза Беллы, цвета, морской волны все еще смотрели прямо на меня. И я знал, что если не отведу взгляды, то сделаю все, что она захочет. Но я все же заговорил серьезнее. Не могу сказать, что мой разговор с Россом вышел таким удачным, как я мог рассчитывать. И я замолчал, размышляя, почему же так произошло. Оказалось, не так просто выудить правду из людей, как я надеялся. Я не такой, как ты и твои модные друзья. И не считаю, что нужно лгать людям, чтобы очаровать их. Я просто Мариус, и мне сложно притворяться кем-то другим. Вот поэтому ты так подходишь на эту должность. Белла сказала это так, будто я получу в конце оплату за работу. «Тебя не тронут хитрые манипуляции подозреваемого. Но ты должен поторопиться. Возможно, у того, кто убил Сисила, есть список, и он начнет вычеркивать нас одного за другим. Так же происходит в твоей книге, разве нет?» «Стой. Я думал, ты читала мою книгу. Ты сказала, что купила 20 штук». Все верно, я купила ее для своих самых близких людей». Голос Беллы дрогнул всего на мгновенье, но вскоре она уверенно продолжила. Я тоже совершенно искренне собиралась ее прочитать, но так и не нашла времени. Тяжело было принять эту новость, так что я попытался найти в ситуации что-то положительное. А Гилберту ты ее тоже подарила? Вообще-то да. Тут даже Белла улыбнулась, и все стало немного лучше. Могу себе представить, как этот сухарь развернул свой подарок на Рождество и обнаружил, что она подарила ему мой роман. Парни вроде него с такой же вероятностью прочитают почти достойный детектив, как я займусь охотой на лис. Хватит уже менять тему. Белла снова посерьезнела, И хотя была на пару сантиметров ниже меня, когда в последний раз мы измеряли рост в 17 лет, смогла нависнуть надо мной. Как ты будешь вести расследование дальше? В этот момент я точно понял, что нужно сделать. Ты мне поможешь. Она шагнула назад, присев на шкафчик с документами. «Прошу прощения?» «Да брось, Белла, ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». Пару секунд я наблюдал за ее реакцией, и она нервничала так же, как и весь вечер. «Я хочу сказать, что больше всего шансов поймать негодяя, убившего твоего друга, если мы будем работать вместе». Я видел, насколько сама идея пугала Беллу, но не мог понять, почему. Она молча смотрела на меня, будто пытаясь вникнуть в смысл того, что я только что предложил, а потом двинулась в сторону выхода. «Белла, подожди!» Даже маленькая вероятность, что я смогу поднять ей настроение, вызвала во мне прилив энергии. «Возможно, в разговорах с людьми я справляюсь не идеально, но ты-то, да? Может, я смогу заметить противоречия в рассказах наших подозреваемых, пока ты будешь вытаскивать из них информацию?» Белла не улыбнулась. а её глаза вспыхнули гневом. «Ты намекаешь, что я сама не смогу почувствовать ложь?» Я склонил голову, извиняясь. «Ты права. Ты права, ты могла бы сделать все одна. В конце концов, я тебе и не нужен». Несмотря на мои продуманные манипуляции, она все еще сомневалась. «Я точно так же, как и ты, не знаю, что говорить». Белла задержалась в дверях, будто я поймал ее на крючок. «Ну, конечно, знаешь. Ты всегда могла разговорить кого угодно. Когда мы были маленькими, ты уже очаровывала взрослых, а я просто бубнил себе под нос. Все тебя обожают. Все очень просто». Я видел, что не убедил ее, так что поспешно подыскал еще аргументы. «Будет прямо как в Хёртвуде». Следующие слова Беллы прозвучали так тихо, что я едва их расслышал. «Что ты имеешь в виду?» «Мы подружились, потому что оба любили приключения. Ты помнишь все те летние?» И не очень летние дни, которые мы проводили, бегая по лесу твоего поместья. Помнишь, как тогда мы украли таксу твоей мамы, а вместо нее подложили чучело кабана из кабинета твоего отца? Какое-то время она смотрела в пространство, вспоминая наши проделки юности. «А я совсем забыла про тот случай». Лицо Белла наконец посветлело. «Мама была вне себя, потому что мы спрятали Джонси в конюшне». а отец сорвал метал металл от мысли, что кто-то коснулся его любимого охотничьего трофея. «Да, но в конце концов они нас простили. Всегда прощали, потому что ты убеждала их». Я замолчал проверить, изменили ли мои слова ее мнение. «Мне кажется, мы зашли в тупик. Ты хочешь, чтобы я совал нос в дела твоих друзей, пока мы не найдем убийцу, а я не могу этого сделать, если ты мне не поможешь. Это идеальное решение». «Наш шанс снова пуститься в приключения. Ты будешь говорить, а я буду слишком долго думать обо всем этом, как всегда и делал». «Не уверена, что это хорошая мысль», — начала Белла, но что-то в ее голосе подсказывало, что она вот-вот передумает. «Хотя, почему бы нет? Мы сделаем все, что в наших силах. И, скорее всего, ничего не найдем, но хотя бы сможем сказать полиции, что старались как могли». Она протянула мне руку. и меня пронзило странное ощущение. Я не мог подобрать нужного слова. Оно было где-то между любовью, страхом и предвкушением. Возможно, все три сразу. «С чего начнем?» — спросила Белла, прислонившись спиной к двери. К ней явно вернулась юношеская энергия. «С тебя, Белла, мы начнем с тебя».